Наконец, когда мы проехали не меньше 15 миль, раздался взрыв смеха, и я услышал слова. «Я думаю, майор Мэк Шэн, мы уже отъехали довольно далеко». «Оказывается, со мною сел негодяй, ее брат. Это она нарочно устроила, чтобы меня высмеять». «Мне кажется, молодой человек, — сказал я, — что вы не только отъехали довольно далеко». но даже чересчур далеко заехали. С этими словами я набросился на него и избил до полусмерти. Расквасил ему нос, наставил синяков под глазами, выбил половину зубов и, наконец, выбросил его из кареты на всем ходу, не заботясь о том, что он может попасть под колеса. С тех пор я больше не видал ни его самого, ни его сестры. «Рассказывайте дальше, майор. Когда же вы, наконец, оказались женатым?» Ухаживание и сватовство вещь убыточная, в особенности, когда нанимаешь почтовые кареты без всякой пользы. Денежки мои стали подходить к концу. Я сказал себе: "Майор Макшен, надобно на тебе батенька себя поурезать". И урезал. Вместо ресторана решил обедать в кухмистерской и стал ходить в одну такую в Гольборне. Там за один шиллинг и шесть пенсов давали отличный обед из двух блюд. Например, говядина с картофелем и плум -пудинг. И я во всю свою жизнь не бывал так доволен столом. Прислуживали в Кухмистерской такие славные девушки. Я с ними все бывало шучу и балагурю. И держала ее очень милая и любезная дама, чрезвычайно добродушного вида. Столовая работала бойко, выдавая не менее двухсот обедов каждый день. Публика была очень приличная и не мудрено. Обеды всегда были великолепные. Я и сам не знаю, как это случилось, но только с хозяйкой мы очень подружились. И однажды, уписывая превосходнейший пирог с мясом, я спросил ее, не собирается ли она во второй раз замуж. Она покраснела и опустила глаза к пирогу. Который в это время резали Я продолжал Если бы вы посмотрели на меня Так же внимательно И так же глубокомысленно Как смотрите на этот мясной пирог То вы бы увидели в моем сердце Ваше собственное изображение Через месяц Мы были мужем и женой И какими обедами Стали меня кормить О Данагю, Если бы вы знали Я вас непременно угощу, если вы не постесняетесь заглянуть как-нибудь в нашу лавочку. Квартира у нас, скажу не хвастаясь, очень комфортабельная. По-моему, Мэкшен, вы сделали очень умно. У вас теперь жена, которая сама добывает деньги, а не только умеет их проживать, как другие жены. А И к тому же, Ода я получил гораздо более того, на что рассчитывал. тогда как обыкновенно бывает наоборот. У ней, кроме столовой, оказалось очень много денег, и с каждым годом их накапливается все больше и больше. И эти деньги, разумеется, поступили в ваше полное распоряжение. «Нет, Ода Нагю, я сам этого не захотел. Я не желал, чтобы она подумала, будто я женюсь только из-за денег». После свадьбы я стал просто откладывать всю свою пенсию, потому что теперь квартира и стол были у меня даровые. С неделю ждала она, когда же я заговорю об ее средствах, но я не заговаривал. Тогда она сама объявила мне, что у нее отложено 17 тысяч фунтов процентными бумагами и что столовая дает ей тысячу фунтов в год чистой прибыли. Я сказал, что очень рад за нее и сделал вид, что мне очень хочется спать. Вообще, я постарался высказать полное равнодушие к ее богатству. Это ей не понравилось, и она сама предложила мне взять у нее денег, сколько мне нужно. Я ответил, что с меня вполне довольно моих». «Сегодня утром я и сказал, что в Лондон приехал мой товарищ офицер, которому я давно должен, и что нужно бы отдать ему этот долг». Тогда она сунула мне в руку толстую пачку банковых билетов и была очень огорчена, когда узнала, что нужно всего только двадцать фунтов. «Я поступаю так, Ода из принципа. Раз она зарабатывает деньги, так она же пусть ими и распоряжается». И так останется до тех пор, покуда мы будем с ней добрыми друзьями. Я даю вам честное слово, что люблю ее так, как не думал, что буду любить другую женщину. Она добра, нежна и кротка, совсем как ангел, хотя наружность у нее далеко не ангельская. Что же делать? На этом свете всего не совместишь. Скажите, Одонагю, что вы думаете о моей женитьбе? Вы должны непременно представить меня вашей супруге, Мэкшен. С удовольствием. Фигуры моя жена напоминает мясную тушу, но зато сердце у нее сама красота, а пирог с мясом она делает так, что вы себе все пальчики оближете, когда попробуете.